Глава девятая Двинулись мы довольно странной кавалькадой. Впереди я, пешая и вся из себя независимая, на шаг в стороне Эрхас, ведущий в поводу вороного красавца-скакуна, затем те двое, что выглядели как телохранители, и, наконец, остальные шестеро типов, про которых я вообще ничего не знала, кроме того, что они каким-то боком относились к догону и имели достаточно высокое происхождение, раз оказались приглашены на благородную охоту. Были ли они местными, были ли они гостями господина Эрхаса, не знаю. Я даже их лиц почти не рассмотрела. Воины носили шлемы и упорно делали вид, что ничего странного не происходит. Однако именно это позволило мне сделать вывод, что они принадлежат скорее свите Дагона, чем вышли просто проветриться. Было бы это не так, кто-нибудь непременно задал мне пару вопросов. а Они ни слова не проронили и пристроились в арьергарде, как самый настоящий конвой. За исключением одного единственного человека, на которого я, разумеется, тут же стала коситься с подозрением. Мужчина был довольно молод, так, где-то слегка за тридцать или чуть меньше. Темноволосый, суровый, лицо, как из дерева вырубленное, по такому фиг, что поймешь. Гладко выбритый подбородок, тяжелые надбровные дуги, проницательные карие глаза, словно невзначай спрятавшиеся за курчавой челкой. Волосы тоже короткие, густые, взлохмаченные встречным ветром. На левой щеке виднелся старый, пометивший ее от виска до самой шеи, шрам. Рост не скажу, у всадника его определить сложно, но одет хорошо, с претензией на превосходство, в подбитую бархатом куртку, мягкие полотняные штаны, тонкую льняную рубашку, не в пример лучшего качества, чем была на мне, и такие же высокие, как у Архаса, добротные сапоги. Вроде бы ничего экстраординарного, ни колец на пальцах, ни браслетов или тяжелых перстней, однако сразу чувствуется. Человек знает цену себе и вещам, которые носит. Причем одет с той обманчивой небрежностью, которая всегда выдает хороший вкус. А вкус, как известно, в трущобах не рождается. Соответственно, незнакомый воин был как минимум в неплохом армейском чине, а как максимум вполне мог представлять собой того самого гостя Эрхаса, который мог позволить себе ехать отдельно от остальных и держать на плече ручного хорька, ну или нечто очень похожее на хорька. Достаточно сказать, что зверек имел тонкое гибкое тело ласки, забавную треугольную мордочку с очень большими глазами, непропорционально большие уши и густой темно-коричневый мех, делавший его похожим на мохнатую колбасу на лапках. Но что не понравилось мне больше всего, так это пристальный взгляд и явная настороженность зверя. Такое впечатление, что он что-то почуял. Вот как принюхивается сволочь. Того и гляди, прыгнет. «Прошу вас». Подвежливую полуулыбку Эрхаса ко мне подвели оседланную кобылу. Видимо, кто-то решил пойти пешком, геройски жертвуя собой, ради того, чтобы я случайно не сбила ноги. Думаю, так будет удобнее. Благодарю, не стоит, так же вежливо ответила я. Предпочитаю прогуляться, чем трястись в седле и проглядеть всю красоту, которой так богаты ваши леса. Эрхас догон чуть улыбнулся, показывая, что комплимента ценил и настаивать больше не стал и хвала Аллару. Мой опыт в наездничестве был, мягко говоря, равен нулю, потому что до ипподрома я, как ни странно, в своей прошлой жизни так и не добралась. Посчитала, что не понадобится в наш век гоночных автомобилей. Дурочка. А теперь попрусь пешком, с грустью, отказываясь от халявы, потому что всерьез подозреваю, что наши с лошадью отношения с первого раза могут не сложиться, и тогда я под веселое хихиканье попутчиков красиво навернусь с конской спины — напрочь разрушив свою хрупкую легенду. Чего, конечно, допустить было нельзя. Пришлось сделать вид, что действительно любуюсь видами и нахожу странное очарование в том, чтобы плестись по пыльной дороге, всем сердцем вдыхая пьянящий запах свободы, тогда как мерно цокающие за спиной кони нисколько меня не волнуют. «Так откуда вы, леди?» — нарушил молчание Эрхас, когда наша странная процессия тронулась в путь. «Издалека, сударь». «А именно...» «Название моей страны ничего вам не скажет», — покачала я головой. «Поверьте, она находится так далеко, что вы при всем желании не могли о ней слышать». «Тогда как вы оказались в Валеоне? Почти одна и в таком виде?» «Обстоятельства, сударь. Порой они бывают сильнее наших желаний». «Как давно вы покинули Рейдану?» «Я неодобрительно покосилась. Не вышла спросить в лоб, так теперь на слове хочет поймать». «Я не заезжала в столицу, сударь». «Как же так, леди?» — сдержанно удивился Эрхас. «Мы решили не задерживаться в пути и отправились напрямик». «Вы не спросили аудиенции у Его Величества?» «А зачем? Насколько я знаю, Его Величество человек крайне занятой, тогда как в не тюрьма и охотно пропускает через свои границы всех желающих. По дорожную мои люди отметили как положено и, полагаю, этого вполне достаточно». «Впрочем, возможно, я не права. Быть может, на ваших землях положено отдавать за проход какую-то мзду?» Эрхас недобро сузил глаза. «Нет, леди, мзды платить не нужно. Тогда зачем отвлекать его величество по пустякам?» Я, пожала плечами мысленно отметив, как насторожился и вроде даже оскорбился собеседник. «Блин, а вот этого не нужно. Враг в этих краях мне совсем ни к чему». Я как можно мягче улыбнулась. Простите, Архас, если мои слова вас задели, но я еще не слишком хорошо знаю ваши законы. И если невольно затронула этот вопрос, то лишь потому, что в Таре, за подорожную мне пришлось бы провести недель, то есть дюжину дней в ожидании пропуска, тогда как у вас законы гораздо более либеральнее. Примечание. Тар. Соседнее с Валионом государство. Конец примечания. Эрхаз Дагон секунду напряженно меня разглядывал, но потом, видимо, что-то для себя решил и отвернулся, перев тяжелый взгляд на пустую дорогу. Ничего страшного, Леди, ваше незнание вполне простительно. Еще раз прошу меня извинить. Пустой, я не рассержен. Ну-ну, глазки тогда спрячь. Это больно нехорошо, они у тебя сверкнули. «Надо будет поинтересоваться у Лина, в чем дело, а то прямо иду по минному полю и не знаю, в какой момент подо мной рванет». «Расскажите о себе, Эрхас», — задала я нейтральный вопрос. Но мужчина неожиданно усмехнулся и лукаво покосился. «Вообще-то я хотел попросить вас о том же». «Помилуй, Алар, да что в моей жизни может вас заинтересовать?» — фальшиво удивилась я, лихорадочно соображая, Живу с родителями, занимаюсь всем, что нахожу интересным, гуляю в свое удовольствие, подбираю новые платья, о чем тут рассказывать. Ну, — Что-то же заставило вас отойти от привычных дел и отправиться на окраину Леона? <как> Кашлянула я. Вот тут он меня действительно уел. Вы правы, есть такой момент. — Быть может, поделитесь со мной этой тайной. Еще хитрее покосил Эрхас, окончательно забыв о мимолетной обиде. «Любопытство, сударь!» — печально вздохнула я. «Есть такое опасное человеческое чувство!» «Что же вас так заинтересовало в наших землях, что вы покинули родной дом?» «Вы не поверите, сударь. Иары!» «О!» — против всяких ожиданий на его лице проступило понимание. Эары всегда были для нас загадкой, так что мне понятен ваш интерес». Другое дело, что большинство людей предпочитает удовлетворять свой интерес дома, из книг или со слов заезжих купцов. Я неловко кашлянула. А я очень любопытна, сударь. Хм, настолько, что даже решили сбежать из дома? Насмешливо хмыкнул Дагон. Я от неожиданности споткнулась, но потом опомнилась и изобразила крайнюю степень смущения. Ёлки-палки! Ну и он мне подсказал. «Да с такой легендой я вообще нигде не пропаду. Это же надо. Сбежавшая богатая наследница. Да сюда уложатся все мои странности. И поношенная одежда с чужого плеча, и разбитые сапоги, и потертая сумка через плечо. Даже наглость моя и откровенная бесстрашие при виде важных господ воинов. Блин! Надо было самой до этого додуматься. Первый деликатно ему намекнуть, дескать, не послушалась отца с матерью. Выбралась среди ночи из родного дома, взяла для надежности пару-тройку верных слуг и дернула эарам чтобы поглазеть на это великое чудо. Да еще приплести напавшую по пути банду разбойников, из-за которой я осталась почти без денег, кареты, ну, или хотя бы любимое с детства белой кобылы, из-за которых верным слугам пришлось с честью отстаивать мое доброе имя, а потом искать гадов по окрестным лесам, чтобы добить и тем самым облегчить жизнь другим путникам. От стыда за собственную недогадливость я едва не покраснела. Но Эрхас, слава богу, воспринял это как должное и даже позволил себе толику снисхождения во взгляде. Ну, просчитал тебя, наивная девочка, мнящая себя умной и изворотливой. Просчитал почти сразу и понял, кто ты есть. Оно и ладно. Пусть тешит свое самолюбие и больше не терзает меня вопросами. Тогда, глядишь, и разойдемся миром. Я постаралась одновременно изобразить негодование, возмущение, пугливое «только не говорите батюшке», потом спрятала взгляд, чтобы никто не увидел мелькнувшего там удовлетворения и, наконец, тяжело вздохнула. «Это было очень неосторожно с вашей стороны, леди», — непривычно мягко пожурил меня Эрхас. «Я смутилась еще сильнее. Да я же не одна, у меня есть верные люди. Дороги могут быть опасны». — настойчиво повторил он мне. — А для юных, леди, они опасны вдвойне. Вам лучше вернуться. — Нет, — мгновенно нахмурилась я. — Сперва посмотрю на Иаров и их лес, издалека, конечно. Потом закончу с делами и вернусь. Эрхас неодобрительно покачал головой. — При всем уважении, леди, но я не могу этого допустить. — Как вы сказали? — Я нахмурилась еще больше. — Неужели вы собираетесь меня похитить, сударь? «В каком смысле?» — искренне опешил Дагон, едва не отпрянув. «Мы дружно остановились. Раз вы решили не пропускать меня через свои владения, значит, предполагаете удерживать силы, потому что добровольно я с вами не поеду. А заключение леди под стражу автоматически приравнивается к похищению, а если вина ваша будет доказана, а мое присутствие в вашем замке никак нельзя будет расценить иначе, то какое наказание вас тогда ждет?» На ошарашенный взгляд догона я мило улыбнулась, показывая, что в свое время не зря копалась в уголовном кодексе, выискивая там всякие несоответствия. Конечно, у вас есть возможность закрыть рты своим людям, — продолжила я все тем же спокойным тоном, включая тех, что едут за нами следом, мы даже есть возможность избавиться от показаний слуг и простого люда, который сможет увидеть меня по пути, это нетрудно. Полагаю, у вас есть верные и молчаливые соратники, способные оказать эту пустяковую услугу. Если же станет совсем жарко, вы сможете избавиться даже от меня, как от опасного свидетеля. Но тогда я не понимаю, в чем смысл. Для чего вообще огород городить и пытаться брать на себя роль, для которой вы, сударь, никак не предназначены? Эрхас совсем оторопел. Миледи, не легче ли оставить все как есть, сударь? С очаровательной улыбкой предложила я. «Полагаю, вам не захочется оказаться в столь щекотливом положении из-за моей скромной персоны. Но зачем вам лишние проблемы? И зачем лицом к лицу сталкиваться с моим рассерженным батюшкой?» Какое-то время он молча смотрел на мое безмятежное лицо, силясь понять, что я собой представляю на самом деле. Чумазая мордашка, легкомысленная улыбка, небрежное пожатие плечиков, но вместе с тем... Странная наглость, решительность и целеустремленность. Я запутывала его намеренно, стремясь отвлечь внимание от самого главного. Опасалась только переиграть и показать гораздо больше, чем было нужно. Больше, чем просто состоятельную хулиганку, получившую неплохое воспитание и упершуюся со своими эарами, как коза. Больше, чем не в местных правилах чужачку с почему-то замотанной левой рукой. Но, кажется, у меня получилось его не только озадачить, но и заставить призадуматься над этими несоответствиями, увести разговор в сторону от моей особы и еще больше утвердить в мысли, что я при всем своем сумасбродстве вполне могу за себя постоять. — Вам палец в рот не клади, леди, — наконец обронил Эрхас, изучающий, глядя на меня. — Жизнь такая, сударь, — вздохнула я. Бедной девушке надо быть готовой ко всему, а батюшка, хоть и не одобряет моих интересов, все же не тиран, чтобы запирать меня на замок. Так что, когда я вернусь, поругается для острастки, поворчит, погрозится, да и порадуется, что нашел для меня достойное сопровождение. Эрхаз Дагон снова ненадолго задумался. скользя глядел густые кусты на обочинах, но потом, видимо, принял какое-то решение и склонил голову. — Хорошо, леди, я не вправе вам мешать. Однако считаю своим долгом проводить вас до границы. — Благодарю, господин Эрхас. Он настороженно покосился. — За что? — За понимание, — пояснила я, и, убедившись, что хрупкий мир снова восстановлен, продолжила путь. Долгожданная речка показалась только к вечеру. За это время я вся извелась от нетерпения и желания избавиться от надоедливых попутчиков. Почему-то больше всего нервировал тот тип со зверьком, хотя он ни словом, ни делом не показал, что не согласен с решением Эрхаса. Я несколько раз осторожно оглядывалась, стремясь избавиться от невести, откуда взявшейся паранойи, но неизменно натыкалась на внимательный взгляд этого типа и чувствовала, что у меня от него буквально мурашки по коже. Что-то было неправильно в этом человеке. Что-то несло для меня смутную угрозу, и, чувствуя ее, я начинала все больше нервничать, не зная, как объяснить возникшее внутри беспокойство. Он мне не нравился, это правда. И зверь его мне не понравился тоже. Особенно его пристальный, не по-звериному разумный взгляд и настороженное шевеление усов всякий раз, когда доводилось на него посмотреть. Больше всего я опасалась, что Харек учует во мне ишту, как олень. Как Лин, как мудрая бабка Айна. И еще я опасалась, что он выдаст меня догону с потрохами. Ну вот и все. Криво улыбнулся Эрхас, когда голубая лента реки заизвивалась буквально в сотни шагов. Здесь заканчиваются мои земли, и здесь мне придется вас оставить, леди. Вы по-прежнему желаете продолжать путь в одиночестве? Я не одна. Тогда где же ваши люди? Неподалеку. — туманно объяснила я. — Боюсь, вы заставляете держаться их в стороне. С некоторых пор мои спутники стали недоверчивы к незнакомцам, так что, полагаю, они предпочтут выждать и убедиться, что с вашей стороны не исходит никакой угрозы. — Но я не вижу никаких следов. — Они умеют хорошо прятаться. — Хорошо. — Наконец сдался догон. — Я пожала плечами, внутренне радуясь, что так легко отделалась. — Как скажете, я просто не хотела вас утруждать. — Мы таким же порядком спустились с небольшого холма к выстроенной на берегу переправе. Собственно, это был самый обычный бревенчатый мост, каких и на моей родине имелось в достатке. Только здесь он не был рассчитан на проезд внедорожника. Его габаритов едва хватало, чтобы без помех прошла одна телега или два тесно прижавшихся друг к другу всадника. Поскольку речка была не широкой, то вкладывать в переправу средства не имело смысла. Пока одна телега едет, вторая подождет на берегу. Видно, не так уж часто в этой части Валеона одновременно встречались два крупных каравана, идущих с противоположных направлений, поэтому и за мост никто особо не родил. Я с невыразимым облегчением увидела конец своих мучений. Слава Богу, добрались, а то все ноги успела стоптать за долгий день, хотя Эрхас честно приспосабливался к моему небыстрому шагу. А мне было тяжеловато. Мешок-то я ему не отдала, хотя Дагон честно пытался выглядеть галантным, но мало ли чего ему в голову могло взбрести. Лучше уж я сама потащу свой баул, чем буду всю дорогу думать, как добыть свои запасы из его цепких рук, если вдруг что-то пойдет не так, и мне придется поспешно прощаться. Вот и дотащила. Ох, моя спина! «Всего хорошего, господин Эрхас!» — вежливо улыбнулась я, остановившись возле последних деревьев. «Вы мне очень помогли». «Еще раз примите мою благодарность». «Прощайте, леди», — кивнул Дагон, после чего откланялся и с поразительной легкостью взлетел в седло. «Рад был встрече. Сожалею о том, что не смог вас отговорить». «Было приятно познакомиться», — поспешила закруглиться я и, отвернувшись, быстрым шагом двинулась к переправе, чувствуя на себе его пристальный взгляд». Мост, к счастью, пустовал. И пустовал, судя по всему, давненько. На дороге ни свежий, выбоенный, ни следа от колес. Кажется, тут три дня как минимум никто не проезжал. Впрочем, оно и к лучшему. Ни на кого не нарвусь больше. А впредь вообще буду сначала посылать вперед Лина и только потом осторожно выглядывать из кустов. Второе такое испытание для моих нервов будет, пожалуй, излишним. Когда я ступила на доски, с грустью поглядывая на противоположный берег, на котором мне придется примерно с полчаса переть свой мешок исключительно в гору, позади раздался какой-то невнятный шум. Я поюжилась, искренне надеясь, что у Шейри хватило ума прошмыгнуть на ту сторону раньше, но непонятный шум повторился, поэтому пришлось с недобрым предчувствием обернуться. Больше из-за того, что шум этот вдруг стал напоминать отголоски яростной драки, и как раз к этому времени распался на звуки нешуточной борьбы и визг двух сцепившихся друг с другом зверей. Мне стало совсем нехорошо. В груди что-то противно сжалось, а потом и похолодело, мигом убив все надежды на благополучный исход. Потому что в одном из голосов я неожиданно признала Лина, который, как оказалось, все время следовал за нами по пятам, а во втором... «Блин, ну так я и знала! Воинственный писк того самого хорька, который мне ужасно не понравился! Твою маму!» Когда же из-за деревьев прямо под ноги испуганно отпрянувшим коням выкатился истошно верещащий, покрытый густой пылью комок, я вовсе примерзла к месту. Оттуда шерсть летела клочьями, то и дело доносилось рычание и злобное завывание сразу на два голоса. Вокруг столбом взвелась пыль. Изнутри кто-то яростно шипел и плевался, но когда комок, наконец, распался, явив остолбеневшим взглядом вздыбленного черного кота и такого же вздыбленного грызуна, я застонала уже в голос. Все, это конец. И все наши грандиозные планы остаться неузнанными полетели коту под хвост, причем в буквальном смысле слова. — Раненым зверем взвыл мой мохнатый проводник, заставив отпрыгнуть люто зашипевшего, но отнюдь не испугавшегося хорька. «Вон пошел, плешивый Откуда ты вообще взялся?» Шерри для верности грозно рыкнул, и мне стало совсем плохо. «Гайда, беги, скорее, пока я его держу!» Я едва не схватилась за голову, когда хорек молнией метнулся к горлу Шерри. «Беги!» Лин ловко увернулся, умело отбросил от себя гибкое тело и, проскочив между лошадиных ног, опрометью кинулся к мосту, до того, как люди успели опомниться. «Беги, гайда!» Оставшийся с носом хорек зашипел, пулей взлетел на плечо хозяина, воины, наконец, очнулись от ступора и потянулись за арбалетами. А едва не уехавший Ирхас догон резко обернулся, вперев в меня недобро загоревшийся взгляд, и зло прищурился негромко, но очень на прошипев очевидное «Ведьма, я замерла». Вот и все. Вот и закончилось мое везение. На его лице отразилось такое отвращение, что я мигом поняла «не простит», «не обмана моего». Ни той легкости, с которой он поддался на мой лепет, ни тем более присутствие демона, к которому питал жуткую неприязнь. Наверное, столкнулся однажды в недобрый час или случалось с ним что-то, от чего он теперь так ненавидит ведьм, но мне уже было все равно. Вот уж действительно влипло так влипло. И вот уж действительно, когда стоит пожалеть о том, что не послушалась Шейри сразу. Лин, достигнув моста, с разбегу запрыгнул ко мне на руки и уже оттуда яростно оскалился всем своим видом, давая понять, что в обиду меня не даст. Под медленно свирепеющим взглядом Архаса я попятилась, прижимая урчащего демона и лихорадочно прикидывая, как объяснить Дагону, что он малость ошибся. Не ведьма я, не ведьма, это просто стечение обстоятельств заставили меня взять с собой чужого шери и просто... А, блин да ничего ему теперь не докажешь. Кот есть? Есть. Говорящий демон есть. Ну, Эрхас же не глухой. И сидит котяра у меня на руках. Значит, мой. И значит, даже думать нечего, изобретая для меня заслуженный приговор. Я судорожно сглотнула. Но Эрхас, чего я больше всего боялась, почему-то не пустил коня в скач. Огромным усилием воли все-таки сдержался. Только посмотрел ненавидящим взглядом и снова повторил. «Ведьма!» Я вздрогнула, заметив, как его люди поднимают арбалеты, а потом беспомощно оглянулась. «До берега далеко, не добегу, обратно нельзя, убьют!» За перилами пенится и шумит небольшая, но довольно глубокая и быстрая речка. «Господи, что же делать?» «Не стой!» — простонал Лин, поняв, что я впала в опасный ступор. «Беги! Беги, хозяйка!» «Не могу!» — сдавленно прошептала я. «Ноги не слушаются! Все равно беги!» Останови их! дрогнувшим голосом попросила я, не сводя глаз с прицелившихся всадников. Останови, Лин, пожалуйста. Как? Не знаю, но останови, или нас сейчас просто убьют. Дагон сплюнул на землю, тихо проклиная изворотливых ведьм, и потом все-таки поднял руку. Красивый, надменный, совершенно непроницаемым лицом, по которому больше ничего нельзя было увидеть. Боже, неужели он вот так меня и пристрелит? «Просто за то, что я оказалась поблизости с ведьминым котом под мышкой?» Шерри, тоже осознав расклад, тихо заворчал. «Я попробую замедлить им выстрел, а ты беги, прошу тебя, не стой столбом! Беги, гайды!» Только тогда я, наконец, опомнилась и, развернувшись со всех ног, кинулась прочь. Растерянная, растрепанная и почти напуганная, хотя еще вчера решила, что больше не стану бояться. Вот только страх — мерзкое чувство. Он умеет подчинять. Даже до меня едва не добрался, обхватив своими липкими лапами и не давая бежать в полную силу. Я наддала, сквозь зубы ругаясь на больно бьющий по спине мешок, но бросить не решилась. Все-таки он большой. Если в меня попадут, может, стрела застрянет в шмотках или, звонко чпокнув по котелку, отлетит обратно? А что? Хоть и прозрачный, но все-таки шанс? «Не дай уйти ведьме!» Донеслось мне мстительное в спину, и я вторично похолодела. Потом с надеждой взглянула на быстро приближающийся берег и внезапно пала духом. «Мама, он же высокий и крутой, как я с таким горбом на него взберусь? Да меня сто раз успеют пристрелить, пока я буду там корячиться. Тут даже спринтеру не справиться, а мне и в лучшие времена не удавалось нормально одолеть стометровку. Да еще Лин с каждым шагом начал непонятно тяжелеть». Я с тоскливым пониманием встретила раздавшийся за спиной сдвоенный щелчок и быстро приближающийся свист. Что ж, я хотя бы попыталась, а потом увидела, как из-за ближайшего холма встречу выметнулось что-то рыжее и стремительное. Слегка удивилась, что меня пытаются прибить аж с двух сторон. С легким интересом принялась гадать, кто же из них до меня быстрее доберется, летящий навстречу в громадном прыжке хварт или пущенные вслед арбалетные болты. Но потом отмахнулась и от одних, и от других, потому что все это было уже неважно, и потому что, кажется, глухо зарычавший хварт все-таки оказался быстрее. Я даже рот не успела открыть, чтобы вскрикнуть, как мощное тело сбило меня с ног и, ударив в грудь, повалило на деревянные перила. Только Лина успела выпустить из рук и уронила на доски тяжеленный мешок. А потом мы со зверем, вцепившись друг в друга, с придушенным визгом перелетели через низкое ограждение, кувырнулись и с шумным плеском плюхнулись в бурлящую воду, уже не увидев, как на том месте, где мы только что стояли, в толстые доски, выбив щепу, с обиженным треском вонзились сразу пять стальных болтов. «Чудесно!» — мрачно подумала я, погружаясь с головой. Стоило так долго бегать от смерти, чудом избежать полета с двадцатого этажа, выжить при встрече с Иаром и Хвардом, чтобы теперь нелепо утонуть. Но река меня не услышала. Свирепо взревев, вдруг сдавила со всех сторон холодными и мокрыми лапами и с размаху ударив по голове, настойчиво повлекла на глубину.